Его уже манил запах щей, и он уже приглядел себе столик и даже сделал заказ, когда возле его уха раздался знакомый голос. «Следишь ты за мной, что ли?» Он резко обернулся, возле него, покачиваясь, на каблуках стояла Раечка. «О, а ты как тут?» «Я? Не работаю», — надменно произнесла девчонка. «Официанткой устроилась, да?» — предположил Гуся. «Сам ты официантка!» — обиделась бывший финансовый директор. «Я ищу преступника, того, кто Иннокентия убил». «Вот черт!» — рассказал на свою голову. «И как ты его ищешь?» — спросил Евдоким. «Учти, я опросил старушек во дворах. Похоже, никто раздетого глохова не видел». «А ты опросил? Кстати, я к тебе пересяду». И девушка быстро перетащила тарелки к нему за столик. «А ты во всех дворах побывал?» Дуся с завистью посмотрел, как она уплетает гуляш и склотнул слюну. под голода он раздражался. «Ну как я все дворы-то опрошу? Я ж... у меня ж только две руки!» «А я тоже опрашиваю!» Охотно поделилась новостями девчонка только я не со старушками беседую, я с женщинами ну такого среднего возраста у которых по моему мнению есть любовники этот ноентий ведь от любовницы бежал но ну, я и ага так они первой встречные все про своих любовников рассказали а вот и рассказали потому что я не просто так хожу и спрашиваю а имею с каждой Тонкий подход. Да знаю я твой подход. Недоверчиво хмыкнул Дуся. Мариванна, вы шлюха. А твоя-то твоя, да? А вот и нет, да. И так я вовсе никогда не выражаюсь. У Райчки загорелись глаза. Я представляю с тележурналисткой, дескать, веду телешоу, а сейчас у нас программа «Верность». Это девиз невезучих. И ничего, раскрываются. И чего, даже удостоверение не спрашивают? Не поверил Дуся. А что, у тебя еще и удостоверение есть? Округлила глаза Раечка. Нет, Дуся, не спрашивают. У нас Дуся очень любит телевидение. И всякие телешоу тоже. И чего нашла? Ой, если б ты знал, сколько мне рассказали семейных тайн. «А сколько рассказали небылиц всяких! Мне ведь что интересно, чем страшнее женщина, тем сильнее и краша у нее любовники!» «А я верю!» – дернул головой Дуся. «Вот как только вспомню Пашкину Валентину, так сразу и верю, что у страшных куча ухажоров «Господи, и эта жаба еще изменяет!» – вздохнула Раечка. «А говоришь, не выражаешься!» — поддел Гидуся. «Короче, сейчас я поем...» «Черт! А когда у них еду-то приносят?» Он все-таки пообедал, а потом они вместе с Раечкой направились опрашивать легкомысленных особ. «Вот, смотри, мне один дядечка выдал вот такой списочек неблагонадежных дам». Раечка вытащила из крохотной сумочки длиннющий список на двух листах. «И это только те, кто не отказывал ему?» «Во всем городе?» – поразился Дуся. «Нет, только в ближайшем районе». «Раечка, а списка порядочных женщин у тебя нет?» – испуганно захлопал глазами холостой Дуся. «У нас вообще еще порядочные женщины остались!» Это ж попросту всех жительниц переписали, и все. Ты, Дуся, не пугайся. Мужикам свойственно преувеличивать. Вот отсюда, ладно, если человека четыре наберется. Вот гата а?» – выдохнул Евдоким. «А то уж я решил за невестой ехать в это, в Иваново. Там никто не изменяет, там и не с кем». «Много ты знаешь». — скребилась Раечка и потянула товарища к подъезду. На звонок им открыла женщина довольно маложавого вида. — Здравствуйте, а мы к вам? — нежно улыбнулась Раечка. — Мы собираемся снимать телепередачу «Верность девиз невезучих». А что вы думаете по этому поводу? — Невезучих? — поморгала глазами женщина и вдруг завопила на всю квартиру. Танька. «Я теперь знаю, отчего мне с мужиками везет, потому что я им не изменяю. А тут вот ко мне пришли и сказали, что надо». Дуся глянул на Раечку, та жалко улыбнулась. «Ну и чего? Не это? Не от нее Иннокентий бежал?» «Да нет, скорее всего нет. Ей же не везет с мужиками, а твой наверняка везло». Пока дамочка докладывала невидимой Таньке, отчего у нее с мужским полом полный облом, Раечка с Дусей быстренько удрали. «Вот, я ж тебе говорила, одну вычеркиваем», вздохнула Раечка и красной пастой зачеркнула номер квартиры лощеной дамочки. Другая женщина по списку просто обругала пару матом. «Ах вы, старые развратники!» орала она на весь подъезд. «Ишь, чего удумали? Программки они паскудные снимают. Нет, чтобы детишкам побольше фильмов разных про красную шапочку, так они девиз». Дуся решил, что от этой тетки Иннокентий тоже бежать не мог, а Раечку в данной ситуации взволновало только одно. «Нет, ну надо же, старые развратники, почему старые-то? Мне всего...» В общем, мне еще до старости, как до луны. Им не везло. То дамочки выдумывали несуществующих возлюбленных, а то и попросту гнали Дусю и раю вон. И только в одном месте появилась маленькая зацепочка. Самое интересное, что дверь им открыл мужчина. «Вам кого?» — спросил он. Дуся хотела вовсе тут же повернуться и бежать вниз, но Райчка затормозила и от безысходности ляпнула. «А ваша жена дома?» «Дома? Где ж ей быть? Времени-то уж шесть. Да вы проходите. Даша, к тебе!» Райчка осторожно прошла в прихожую и следом за ней прошмыгнул Дуся. К ним тотчас же вышла очень славная женщина лет тридцати пяти. «Здравствуйте, а зачем вам я?» Чуть и беспокойно оглядела она непрошенных гостей. «Да у нас тут...» Заикаясь, начала Райчка и даже для наглядности вытащила огромный лист со списком. «У нас тут передача, верность — это хорошо. И вот мы... У вас же благополучная семья. Вот мы пришли, чтобы узнать, и как же вы с такой верностью управляетесь. Поделитесь, пожалуйста. Дуся понял, это визит пустой, и Райечка сейчас просто тянет время, чтобы потом откланяться и достойно уйти. Да у нас все как всех. пожала плечами женщина Даша и крикнула в комнату. Коля, Коленька, что ты думаешь о верности? Я о ней вообще не думаю, отозвался Коленька. «Верно, и хорошо. А если нет, запросто задушить могу!» «Ой, да не слушайте вы его!» Счастливо засмеялась Даша. «Кого он там задушит? Но... но дальше жить со мной не будет, это уж точно!» И тут она из чисто женского любопытства заглянула в Райчкин список. у кого У нее моментально округлились глаза. «А чего здесь такая надпись?» Бертихвостки неверные. И... о почему здесь мое имя? Нет, погодите, а почему? Даша, Дашенька, успокойтесь. Не знала, куда деваться, Раечка. Мы же совершенно не знаем ваших жильцов. Нам это написал один, ну, пьяница. Наверное, потому что мы ему бутылку обещали. Но вот он всех переписал попросту и все. Очень уж ему опохмелиться. Ха! Ничего себе попросту! Тут люди будут передачу делать, а меня просто так в записали, и все. Да, да знаете, кто у нас гулящий, если на то пошло? У нас Коленька. Это из какой квартиры мужик голый недавно выбегал? Ну... Но... «Ты мне еще говорил, что, дескать, надо же, как прижучили штаны забыл надеть. Из какой квартиры?» У Дуси перехватило дыхание. «Вот оно!» «А я чего, запомнил, что ли? На третьем этаже у нас какая-то молодая Фифа живет. От нее, наверное?» «Поподробнее, пожалуйста», — взмолилась Раечка. «На третьем? А в какой квартире?» «Ну, вот так». «Напротив нашей приходится», — вышел уже к журналистам строгий Колинька. «Спасибо вам!» Раечка откланивалась, пытаясь попой вытолкнуть из прихожей застрявшего Дусю. «Нам непременно надо с этой дамочкой переговорить. Спасибо!» «Да чего с ней говорить-то?» — возмутилась Даша. «У вас же передача «Верность» — это хорошо. А что она может хорошего рассказать?» «Что она вообще про верности знает, если от нее мужики бегают? В чем мать родила?» «А нам? Нам нужно с разных сторон на верность посмотреть», — нашелся Дуся. Они бегом спустились к квартире, на которую указали примерные супруги и нажали на кнопку звонка. Им никто не открыл. Попробовали еще. С тем же результатом. «Этого и следовало ожидать». Вздохнула Раечка. «Ведь не зря таких женщин называют ночными бабочками. Они ночью гуляют, а днем спят». Люся при последних словах так заторабанила в дверь, что открыли даже соседи. «Вы что тут безобразничаете?» Возникла в дверях напротив высокая сухопарная дама, у которой по всей голове были развишены бегуди. «Прям куда хотят, туда и стучат. Вас что затопило?» «Нет, мы сухие», — нервно облизнула губа Раечка. «Только нам, нам очень нужна вот эта самая женщина». «А чего вы своего мужа ищете?» У соседки загорелись глазки. «Нет», — начала Раечка. «Мы?» «Да», — рявкнул рявнулся, — «ищем». «Уже обыскались все. Вы нам ничего про эту дамочку не сообщите. Мы вам денег дадим». «Ой, мамочки мои, за такую ерунду и деньги!» раскраснелась от смущения соседка. ну почему же ерунду? Для нас это очень важно!» Заговорила Ранечка, но соседка только рукой махнула. «Ах, это я Люсеньку ерундой называю, совсем неприличная женщина!» «Так ее Люси зовут?» «Да, Люсьена Анатольевна, но это она сама придумала, что Люсьена, а мы так по-простому, Люська!» «Да и все дела. Ой, а что же это я вас на пороге держу? Мужчина, проходите, сейчас мы сядем за стол, будем чай пить, я вам столько интересного расскажу». И сухопарой женщина кинулась на кухню, а потом из кухни в ванную, откуда крикнула во все горло. «Девушка, вы уж раз пришли, так ставьте чайник, а я быстренько, я не могу принимать гостей в полуфабрикатном виде». Раечка фыркнула, покосилась на Дусю, но тот только повел бровями. «Девушка, вы и нашли чайник? Он на плите. Ой, он не на плите, а рядом на столике. И не вздумайте его ставить на плиту, он электрический». Раечка нашла чайник, но не успела нажать на кнопку включения, как женщина из ванной снова завопила. «Девушка, не вздумайте его включать в розетку, у него шнур неисправен». Раечка только руками развела. «Я не понимаю!» — уже начал злиться Дуся. «Она что там, душ принимает?» «По всем правилам романтического чаепития!» Снова фыркнула Раечка, потом сделалась серьезной строго заметила. «Не вздумай за ней ухлестнуть. Она рассеянная и не приспособлена к жизни. Ты с ней не выживешь. Да и она с тобой!» Минут через тридцать, когда гости уже из кухни разбрелись по всей квартире, рассмотрели все настенные фотографии, теперь скучно пялились в телевизор, хозяйка вышла. Теперь это уже была совершенно другая особа. На голове дико закрученные букли, глаза подведены черным карандашом, а черные жирные брови придавали лицу суровость и непоколебимость. Денцом же всей этой красоты явилось платье грязного серого цвета в мелкий горох из старого доброго крепдешина. «Здрасте!» – страшно смущаясь, проговорила женщина по девичьей комкой в руках подол. «А пойдемте пить чай?» Она лихо подскочила и, весело вертя подолом, понеслась на кухню. Вероятно, себе она казалась глупой семнадцатилетней шалунгей. Гости же решили, что она просто глупая, однако от чая не отказались. «Садитесь!» Дама радушно уселась на стул, эффектно закинула ногу на ногу и подарила Дусе стыдливый взгляд. «Вы нам хотели про Люську рассказать?» напомнила Раечка. «Ой, боже мой! И чего про нее рассказывать? Обыкновенная легкомысленная барышня водит к себе мужчин прямо стаями». В ужасе прикрыла щеки ладонями соседка. «Вы знаете, у нас ведь до нее Такой подъезд был порядочный. Вон в той квартире бабушка живет, ничего себе не позволяет, только выскочит за молочком, как мышка, и домой. Вон там, там семейная пара, с них тоже не нужно брать пример, что они могут показать с примерного эти семьи. Зато вон там, нет, в той квартире, там да, мать, семеро детей и отец, Ванька-алкоголик. Тоже никогда на сторону не ходит. А жене его, конечно же, не до того. С семерами бы управиться, а он так напьется, так ему не до гулянок. И там тоже пьяница горький, ведь никто никому не изменяет. А как это заехала А она давно заехала? Да, месяца два назад. И, главное, ни с кем не пришлось познакомиться. Никому про себя ничего не доложила, только пройдет мимо здрасте и все. А у нас так не принято. Мы вот... Сосед со второго этажа у нас в армии уходил, так мы его подъездом гуляли. А это могла бы тоже проставиться. Ванька бы очень доволен был. А жена его с семерными детьми поддела дамочку Раечка. она недовольна была бы, конечно. Так ей какая разница? Ванька и без того каждый день пьяный и взюзю а мы бы порадовались бы, так она ни в какую. Кстати, вы сейчас к ней не стучитесь, ее все равно дома нет, она ж где работает, да?» «Где?» – спросил Дуся. «Откуда я знаю?» – отмахнулась дама. «А может, она и вовсе у кого-нибудь на содержании, мне ж никто не докладывает». «Хорошо, а когда она домой приходит?» Снова спросил Дуся. «Вы знаете...» Хозяйка квартиры поближе к нему придвинула стул и решительно забыла про Раю. «Вы знаете, я вам сейчас не могу сразу сказать. Она ведь как? То она придет в одиннадцать вечера, то она заявится в восемь, а то и вовсе. Даже я посмотрю, когда она пришла. Давайте мы с вами сделаем так...» Как только она придет домой, я тут же вам стану звонить на сотовый телефон. А у вас есть сотовый телефон? Да, у нас есть. Ответила за Дусью Раечка и добавила. Ну, можно и мне звонить. Запишите мой номер. Ах, девушка, ну зачем мне ваш-то? С непониманием вытащилась на нее дама. Я вот молодому человеку. А позвольте, как вас зовут? «Меня зовут Евдоким Петрович», – пробасил Дуся и продиктовал свой номер телефона. «Замечательно!» – радостно захлопала в ладоши женщина. «А меня Регина Олеговна. Особенно близкие друзья зовут меня просто Гина. Или Реги. Вам нравится Реги? Я вам тоже позволяю себя так звать, потому что... потому что вы ужасно милый человек». Дамочка кокетничала на прополонью, даже с какой-то отчаянностью. Однако Раечка тоже не привыкла разбазаривать своих женихов. — А что? Вы все же можете рассказать нам про свою соседку? — упрямо била в одну точку Раечка. — Я ж вам говорю, она вовсе не заслуживает такого пристального внимания. Даже немного обиделась женщина. — Она такая... брррр! Представляете, не так давно иду выносить мусор, а от нее выскакивает молодой человек в одних трусах. Я была просто шокирована. Просто. Это ж сейчас он уже осень на носу, а он в городе в одних трусах. Я еще посмотрела, трусы такие приличные, не на левую сторону надетые, а ведь мужик-то совсем парнишка. А за ним никто не бежал. «Вы не обратили внимания?» «Ну как же на него внимания не обратишь? Что вы такое говорите?» возмутилась Региргина. «Конечно же, я рассмотрела все до тонкостей. Я аж тогда даже ведро в мусоропровод скинула, так согляделась». «И что? Кто за ним бежал?» Начал терять терпение Дуся. «А за ним не бежали, нет». Женщина, как хорошая актриса, выдержала паузу, а потом, понизив голос, сообщила. Вы не поверите, он вот так побежал от соседнего подъезда, почти в тот же миг медленно отъехала машина. И машина-то такая темная, иностранная, и прямо с этим парнем. А он бежит, и будто бы ее не замечает, а потом а потом побежал так, будто бы заметил, и и куда-то убежал. «А дальше что?» – неторопливо спросил Дуся. «А дальше я сообразила, что швырнула ведро вместе с мусором, и, знаете, так расстроилась. Думаю, идти новое покупать или...» «Так, про ведро мы уже выяснили а парень, он назад вернулся. Вы его видели еще?» – наседала Раечка. Регина честно пыталась припомнить, но поморщилась и призналась. «Вот раньше я его точно видела несколько раз». «То есть он приходил к этой вашей Люське неоднократно?» — уточнила Рая. «Ну да, приходил, а иногда и уходил. Добегал он к ней, я ж говорю, паршня легкомысленная». Дуся с Раечкой переглянулись. «Ну что ж, спасибо». Вы нам очень помогли, Раечка поднялась. А вы чего уже уходите? обрадованно сверкнула глазами дама. Я могу проводить-то прихожей. Спасибо, вы сами. То есть, а вы, Евдоким Петрович, оставайтесь. Откровенно уцепилась за его рукав ценная свидетельница. «У меня есть такое земляничное варенье, я сама его собирала, варила. Ступайте же, девушка!» Но сейчас Евдоким проявил твердость. «Какое варенье? Мы при исполнении!» – сурово рявкнул он. «И у нас уже времени совсем нет». «Хорошо, хорошо!» – послушно закивала головой Регина. «Только мы с вами договорились, да?» Как только Люська приходит домой, я вам сразу же звоню, да? В ночь, в полночь, можно ведь? В ночь, полночь нельзя, оборвал ее Дусик. Сначала попробуем в мирное время, до одиннадцати. На то мы разошлись. Ну? Раечка теребила Дусю всю дорогу. И что ты скажешь? Да черт-те что, еще и машина какая-то. Нервно дергал ногой Дуся. «Но вот скажи, при здесь еще темная иномарка?» «А я тебе скажу. Ты видел, какая машина у Марсель? Ну, матери этого Иннокентия, ты машину видел?» «Нет, а я видела. Помнишь, когда она к Курбанцеву приезжала? Так вот, у нее именно такая, большая и темная». «А я и вовсе не помню, чтобы она на машине приезжала признался Дуся. «А чего тогда она вызвала тебя? Ну, в смысле, зачем она тогда такси вызвала, если у нее своя машина имелась?» «Ой, ну ты такой глупенький!» не удержалась Раечка. «Они ведь не просто так встречались с этим Урванцевым. Они же там всякие вина, водки пили. У них же романтический вечер намечался, может быть». И никто ж не предполагал, что ей позвонят и позовут на опознание собственного сына. «Да уж», – задумчиво произнес Дуся, – «вот так соберешься и наору». «Я вообще считаю, сыне к этому убийству причастны, вот попомнишь мое слово», – заявила Райечка. «Погоди, но ты же сама мне говорила, что Марсель никак не могла. Она так расстроена и вообще...» — вспомнил Евдоким. «Ну, конечно, расстроена. А ты думаешь, убийство сына — это такая веселая вещь?» «Я думаю. Я думаю, нужно съездить в эту фирму, где они все работают, и поговорить с сотрудниками», — выдал умную мысль Евдоким. «Можешь даже не напрягаться». — отмахнулась Раечка. — Ездила я сегодня утром. Они там будто в рот воды набрали. А как ты хотел? Кто же будет тебе про свое начальство всякие сплетни рассказывать, когда это начальство само живо-здорово и до сих пор у руля? Нет, ничего они мне не стали говорить и тебе не скажут. Мне даже кажется, будто им специально установку дали. Придет Дуся, ему ни слова. Я думаю, надо следить опять засада что ли поморщился дуся а для чего мы с тобой на бинокль тратились прищурилась Раечка. конечно засада и и знаешь что надо теперь смотреть за ними и днем и ночью вот на халка а дауся ты ничего не понял ночью они могут они могут что нибудь такое вытворить Ты же сам понимаешь, все преступники скрывают свои следы под покровом темноты. Дуся почесал нос. Да тут ведь такое дело, следов-то никаких и нет. Им нечего скрывать. Откуда ты знаешь? Снова накинулась на него Раечка. Если мы эти самые следы не нашли, это вовсе не означает, что Сея, допустим, его не убила. Да как? Как она тебе убьет, если она тонкая, хрупкая женщина? А Иннокентий этот... В нем же... Ты ж его не видела, а я видел. Очень здоровенненький кабанчик был. Ну и что? А то, что женщины никогда кабанчиков не убивали. Да возьми кирпич, лом, бревно, подкрадись к сонному и все. Привет на тот свет». Люся хотел было что-то ответить, но вдруг замер. Мелькнула какая-то мысль, и, как обычно, тут же пропала. Нужно было ее немедленно вспомнить, а Раечка только мешала своей болтовней. «Я вот так эту присти читала». Нет, раньше я ей не особо интересовалась, а вот когда нас настигла ее участь, я не в смысле кончины, а в смысле расследования. Вот тогда я простудировала целую книгу. И что ты думаешь? Все. Высаживай меня возле подъезда и шуруй домой. Потеряв терпение, рявкнул Евдоким. Да, тоже убийца была хрупкая женщина. По инерции договорила Райчка и вытращила глаза. «А что? Ты меня к себе не поуздишь?» «Ну, какое там к себе? У меня маменька не сегодня-завтра приедет. Дома бардак, собака не кормлена. Я не знаю, окна не помыты, белье не стирано. А у меня, видишь ли, гостья». «Так ты чего? Не станешь со мной сегодня в засаде сидеть?» Уже чуть не плакала Райчка. Во время прошлого сидения в засаде она увидела Филина во всей красе и по-настоящему его разглядела. Пусть теперь ей кто-нибудь из девчонок скажет, что он тупой тюфяк, набитый гречкой. Да он смелый, добрый, умный. Да, умный, потому что никто из их роддома не взялся за расследование этого убийства, а он. И чего ж теперь? Оказывается, теперь надо его бросать? Тот самый момент, когда в недрах ее сердца как раз созрело к нему нежное трепетное чувство. — А я чаю хочу, — капризно заявила Раечка. — Я, между прочим, купила тебе очень эксклюзивный чай, а ты и не заметил, гад. — Ну, а теперь возьми, себе купи, — простенько посоветовала Дуся. — А у меня, у меня столько дел. Раечка от обиды даже не стала с ним больше разговаривать. Она высадила вредного филина возле его дома и так ударила по газам, что взлетели не только голуби, но и старушки со скамеек. «Вот какая торва у нашего даду завелась! И как на ракете думал это Ни стыда, ни совести, а ежели кто на лавочке того подремать вздумал!» Немедленно заворчали бабуси. «Здрасте!» Качнул головой Евдоким, проходя мимо лавочек. «Здравствуй, милок, здравствуй! Как здоровница-то?» Их физиономии мгновенно приняли благостное выражение. Но едва за Евдокимом захлопнулась дверь, как в спину ему понеслось. «А что бы тебя перекосило с твоими бабами?»